личный бренд как средство профилактики. В играх состоявшегося вежливое и аккуратное невторжение в смежные области сменяется беспощадным правдорубством. Нарциссическое расстройство личности есть абсолютно у всех, в более или менее патологической фазе. Выходя к своей аудитории, мы можем в большей или меньшей степени быть движимы стремлением к самолюбованию. И в этой главе речь пойдет о том, как выстроить длительные устойчивые отношения с аудиторией, чтобы они не стали созависимыми. Прежде всего, нужно определиться, в каком качестве мы хотим предстать перед предполагаемой аудиторией. В человеке все должно быть прекрасно, и лицо, и одежда, и душа, и мысли. И здесь без Чехова никак не обойтись. Крайне любопытный эффект. Нарциссическое расстройство личности в непатологической фазе состоит в способности уделять своему внешнему виду внимание и заботу в разумных пределах. Здесь увлечься условно допустимой небрежностью несколько проще, чем чрезмерным украшательством, хотя и украшательство тоже не так редко. Кстати, как вы думаете, как на «правдорубском» звучит эфемизм «человек не глупый, но увлекающийся?» Как бы там ни было, увлекаться довольно опасно. Разумная забота — важная базовая линия, которая сама себя не проведет. Нужно прикладывать усилия к ее выводу и поддержанию. Другая проблема в том, что разумная забота о прекрасности лица, одежды, души и мыслей требует четырех разных наборов навыков, пересекающихся довольно незначительно. Для совместимости с аудиторией имеет смысл поддерживать зримый понятный уровень заботы о наиболее близком и понятном аспекте личности. В качестве основы лучше выбрать что-то одно, что-то второе можно добавить дополнительно. Третье всегда уже лишнее. Лицо и одежда, одежда и душа, душа и мысли – самые надежные и проверенные десятилетиями сочетания. Кстати, а вот про вкусную еду и напитки – это к лицу или к одежде? Все-таки к душе, наверное. А теперь пора снова продолжать душнить за гипотезы. В прекрасном мире проработанных с разумной заботой образов ошибок никто не хочет но они все равно случатся. Личный бренд — это не про безупречность и непогрешимость. Безупречность может быть проявлена и в обработке ошибок тоже, включая, но не ограничиваясь их публичным признанием. Чем раньше допущенная ошибка будет обработана до стадии, делающей приемлемым ее публичное признание, тем лучше. Но тяжелые решения всегда требуют времени, поэтому для контроля повреждений могут быть полезны такие фигуры речи, как «нам потребовалось время для тщательной проверки всех обстоятельств». «Мы не могли не дать развиться интересной и многообещающей идеи. Мы дали все возможности проявить себя нашим визионерам, руководителям, партнерам, сотрудникам и так далее». Мы сделали все необходимое и возможное, теперь нас не в чем упрекнуть. Идея в целом понятна. Время непрерывно, репутация не только непрерывна, но и накопительна. Ни то, ни другое не может и не должно рассматриваться в качестве ресурса. Даже из этой короткой главы понятно, что обработка этих потерь требует совершенно особых навыков. А уметь публично признавать ошибки обязательно. Некоторые полезные подходы мы рассмотрели. Это, конечно, потребует усилий и даже может быть неприятно, но по сравнению с неизбежными последствиями, непризнание ошибок — это такая мелочь. Чтобы не увлекаться, необходимо постоянно прикладывать усилия и уделять внимание не только своим решениям, но и мотивам, по которым они принимаются. Созависимость со временем разовьется в том или ином виде — Поддерживать ее в контролируемом или хотя бы осознаваемом состоянии определенно стоит».